И вот сейчас, поздно вечером, мы сидели в моем новом кабинете в салон-вагоне, мчащемся по рельсам в сторону Санкт-Петербурга, и разговаривали с наследником о религиозной политике. Причем разговор завел он сам. «Но почему, дядя, ты считаешь это необходимым?» Евреи составляют ничтожную долю населения нашей страны. Этот народ ничем себе особенно не проявил ни в науках, ни в каких иных свершениях. По большей части они местечковые, портные, сапожники, трактирщики. Ну да, среди купцов их тоже много, но и все. Отчего ты заговорил именно о них? Я вздохнул. Ну, не рассказывать же ему, что в составе первого ленинского политбюро ЦК рсдрп созданного для руководства вооруженным восстанием в Петербурге, которое потом было переименовано в Великую Октябрьскую социалистическую революцию, входили шесть человек. И четверо из них были евреями – Зиновьев, Родомысльский, Каменев, Розенфельд, Сокольников, Бриллиант и Троцкий, Бронштейн. Лишь двое, Бубнов и Ленин, были русские. Хотя по поводу последнего тоже есть разные мнения. И это при том, что евреи составляли всего лишь 4% населения Российской империи. Подобному статистическому извращению было много объяснений. От всемирного еврейского заговора против народа богоносца до происков масонов, которые, как известно, Опять же, все непременно жида, и потому натравили своих наймитов, а те заранее все подготовили и проплатили. Я же больше склонялся к тому, что это было следствием целого комплекса ошибок в национальной политике, в результате которых евреи, подвергшиеся мощному и многообразному давлению, канализировали свою энергию в направлении, ведущем к разрушению существующего государства. Это же стандартная ситуация в социологии. Подвергающиеся давлению сообщества всегда консолидируются и выплескивают свою энергию в доступных им направлениях, либо, если с доступностью проблема, в тех, которые кажутся им наиболее предпочтительными для облегчения этого давления. Вон староверы, никакие не жида и, естественно, совсем не масоны, еще и в морду дадут, если так обозвать а более половины экономики страны контролируют. По некоторым данным, под контролем старообрядцев до революции находилось до 60% экономики страны. Волжское пароходство им принадлежит весь подмосковный промышленный район, опять же под ними, а знаменитая Трехгорка, а мощнейшие индустриальные центры в Иваново-Вознесенске, богородский глуховском Орехово-Зуевском районах. Это что, тоже происки международного чего-то там и попытки подмять под себя русский народ? Так и евреи устремились в ту нишу, которая им только и оставалась, и талантливо реализовали свой потенциал. Ведь народ-то весьма одаренный, Америку Эван как раскрутили. Это сейчас, когда евреям некуда деваться, кроме как идти по стопам родителей и сидеть в местечках по родовым сапожным и портняжным мастерским, они никак себя не проявляют. А чуть дай возможность, и науку, и искусство пинком под зад подстегнут. Либо наоборот, если не дать им такую возможность, все свои силы бросят на устранение существующего строя и подготовку революции. Так что пусть лучше не классовой борьбой занимаются, а реализуют свой неплохой потенциал на благо государства и народа российского. Ну а если я не совсем прав, и будут обнаружены прямые поползновения из-за рубежа подтолкнуть отдельных представителей еврейского народа на путь борьбы с законной властью, так что ж, для сего существует отдельный корпус жандармов, ну и мои ребята тоже. Понимаешь, евреи – народ талантливый. Посмотри, самые богатые люди мира – евреи. Те же Ротшильды, американцы – Кун, Лейб и многие другие. И среди ученых и политиков, там, где возможность имеют, они тоже себя неплохо проявили. Вон английский еврей Дизраэли в премьер-министра не раз выбивался. А как ловко он англичан владельцами Суэцкого канала сделал. В бытность премьером Дизраэли, читая за утренним кофе «Свежие газеты», обнаружил заметку о том, что султан Египта продает акции Суэцкого канала. Сразу после этого он, даже не допив кофе, помчался в банк и, пользуясь правами премьера, взял кредит из государственного бюджета на 4 миллиона фунтов стерлингов и купил все акции канала. Причем не на свое имя, а от имени правительства. Так Англия получила контроль над этой важнейшей транспортной артерией. «И куда евреи свой талант будут прикладывать, зависит от того, что с ними делать. Если продолжать давить и не пускать, так могут и в террористы кинуться. А зачем нам талантливые террористы?» – усмехнулся я. Николай опять задумался. А затем осторожно спросил «А ты понимаешь, дядя, «Сколь много людей будут этому изо всех сил противиться! И отец мой категорически будет против, и победоносцев!» Победоносцев К.П., один из учителей и воспитателей Александра Третьего, пользовавшийся очень сильным влиянием на него, обер-прокурор Святейшего Синода, отличавшийся крайней консервативностью взглядов. Всеми силами противился широкому распространению светского образования в российском обществе. Зато, не покладая рук, работал над расширением числа церковно-приходских школ. Я пожал плечами. Ну, главное решить, что это надо сделать. А уж как? Почему бы для начала не отменить полностью черту оседлости в губерниях за Уралом? и разрешить там евреям свободное не только поселение, но и поступление в школы, гимназии, даже в любые высшие учебные заведения, вплоть до университетов, без всяких квот и ограничений. «Университетов?» – удивился Николай. «Но ведь там создать, – отрубил я, – высшие учебные заведения за Уралом всем на пользу пойдут, любой национальности» а из евреев, кои их первыми окончат, потом отличные преподаватели выйдут. Вот увидишь». «Хорошо», – кивнул Николай, – «я об этом подумаю. Но а как нам с русской церковью быть? Ведь ты предлагаешь отказаться от синода и вернуть патриарха, но это...» «Спать мы с Николаем легли только часа в три». А поутру, по прибытии в Петербург, он пообещал мне непременно выбрать время и отправиться поговорить о сём деле с отцом Иоанном Кронштадтским. И действительно, это был лучший из возможных выходов. Я со своей неуёмностью начала 21 века могу все испортить, в первую очередь вследствие того, что мне застит глаза знание того, что надобно сделать, в то время как ничуть не менее важные «как» и «когда» я с достаточной точностью оценить правильно не могу. Да и освещение всего дела авторитетом одного из духовных учителей России, уже ставшим почти легендарным, также очень не помешает». Того, что он полностью отвергнет предлагаемые мной изменения, я не опасался. Отец Иоанн обладал уникальным даром вникать в суть вещей. Так что если отвергнет знать, я сам ошибаюсь и излишне тороплюсь. Ну а если нет, подскажет, как лучше это сделать. Зима прошла в трудах и заботах. В начале декабря с Балтики отчалили два парохода Русско-Трансваальского торгово-промышленного общества, среди грузов которого находились 20 пушек Барановского со снарядами и 500 винтовок Бердана номер 2 со 100 тысячами патронов. Все это было вполне официально закуплено мной через военные склады. Еще два парохода, строившихся на Черном море, должны были к тому моменту уже присоединиться к двум первым, что работали на линии Лоренцу Маркиш-Одесса еще с прошлого года. А все четыре верфи, где строились эти корабли, по мере освобождения становились под реконструкцию и после нее должны были приступить к строительству кораблей водоизмещением не менее 15 Тысяч тонн, а сроки строительства кораблей на них заметно сократятся. Идеальным сроком строительства броненосца для меня был год. А что? Англичане вон свой дредноут за год построили, от утверждения проекта до последнего винтика. Но я знал, что этот срок так и останется недостижимым идеалом. А вот сократить срок строительства на год, а то и полтора, вполне реально. Хотя одной реконструкции, естественно, не обойтись. Нужно перетряхивать всю цепочку поставок, наново выстраивать систему заказов, от заказа конструкционных материалов и брони до заказов машин, механизмов и артиллерии. Но дело того стоило, и ради этого я даже слегка задержал исполнение 20-летней судостроительной программы. Ничего, сейчас это еще не смертельно. Наоборот, работа флотской опытовой станции уже начала сказываться на принимаемых к строительству проектах. И каждый, даже не год, а месяц, это влияние становилось все существеннее и существеннее. Так что чем позже мы заложим корабли, Тем более современными и, значит, более боеспособными они подойдут к войне. Ну а потерянное на реконструкцию и реорганизацию время наверстаем за счет сокращения сроков строительства. Тем более уже через пару-тройку лет заработает и мой завод. Вернее, начнет тон работу уже в этом году. Но вот производить номенклатуру материалов, пригодных для кораблестроения – окажется способен только через 2-3 года. И вот как раз для того, чтобы обеспечить ему эту способность, мы с Курилицином вплотную занялись другой проблемой. Подготовкой кадров для моих заводов. Нет, то, что уже делали в магнитной студенты, мы бросать не собирались. Но этого было мало, крайне мало. Поэтому я принял решение запустить сразу две программы. Одна из них называлась «Стажировка» и представляла собой проект двухгодичного обучения персонала, разделявшийся на две части. Первая из них заключалась в отборе нескольких сотен 14-15-летних парней из числа заводских рабочих и ремесленных подмастерьев. Им выплачивали обычную для их возраста зарплату, составлявшую не более 10 рублей в месяц, что было меньше, чем обычная рабочая ставка, но согласно положению закона 1882 года о малолетних работающих на заводах, фабриках и мануфактурах, они и работали меньше взрослых. Да и использовали их, как правило, на наименее квалифицированных и потому самых низкооплачиваемых должностях. По программе «Стажировка» их сажали практически на казарменное положение, организуя по 8-10 часов занятий в день. Учили ребят арифметики, геометрии, чтению, письму, черчению, основам материаловедения, механики, химии и немецкому языку. На практике они занимались слесарным делом и изучали приемы пользования измерительным инструментом. Через год такого интенсивного обучения – Они должны были отправиться на стажировку на заводы Круппа, у которого я уже сделал гигантский заказ на станки и оборудование и планировал заказать еще. Поэтому он с меня просто пылинки сдувал и в такой безделице, как поучить уму-разуму несколько сотен молодых русских, отказать не мог. Я до сих пор балдею, как тут обстоят дела с сохранением коммерческой тайны. Впрочем, если оставить за скобками такой подход к коммерческой тайне, поскольку он был общепринятым, «Круппу это дело было выгодно», так как он одновременно с заказом получал и довольно неплохо подготовленный персонал, который после не слишком длительного обучения можно задействовать для выполнения этого же заказа, а заплатить заметно меньше, чем немцам. И хотя я понимал, что вкладываю деньги в развитие промышленности потенциального противника, деваться было некуда. В области металлообработки немцы в целом и круп, в частности, в настоящий момент были вне конкуренции. А один из главных принципов успешного бизнеса гласит – учись у лучших. Несмотря на мои опасения, программа пошла просто на ура. Не говоря уж о том, что учиться физически все же несколько легче, чем работать на заводе, всем стремящимся попасть в программу было ясно, что это шанс вырваться с дна жизни – получив хорошую профессию и почти гарантированное трудоустройство. Поэтому конкуренция за место в программе сразу стала бешеной, доходила даже до поножовщины. Ну а это позволило организовать жесткий отсев. Так что в Германию поехали только полностью освоившие программу первого этапа парни. Это было жестоко. Программа началась в феврале 1889 И скажу, забегая вперед, продлилось три года. Из шести сотен человек первого потока отсеяли 147, из восьми сотен второго – 220. Трое из отсеившихся повесились, а один из кандидатов на отсев, не став его дожидаться, бросился с моста в Неву. Его, слава богу, спасли, но в программе он не остался». Мне была важна еще и психологическая устойчивость будущего персонала. Только вот тренировать ее не было ни сил, ни возможностей. Оставалось отбирать, потому программа и проводилась столь жестко. Эти парни должны были стать костяком моих будущих предприятий, призванных осуществить технологический рывок. И мне было не до сантиментов. Кто способен, вытянет. А нет, что ж... У него есть его прежняя жизнь, которой он как-то жил до того, как попал в программу. Ну а второй проект включал в себя организацию по всей стране нескольких десятков ремесленно-промышленных училищ, куда предстояло набирать мальчиков с 12 лет. Этим ничего не платили, зато для них были организованы плотные горячие обеды, так что конкурс и в эти училища впоследствии был бешеный. Программа обучения здесь была более разнообразна, насыщена и растянута на 4 года. Я планировал, что через 4 года у меня уже будет достаточно рабочих мест, чтобы принять первых выпускников, но ошибся. Мест оказалось гораздо больше. К тому же около трети выпускников училищ нашли работу на местных предприятиях и не поехали ко мне. Так что пришлось лихорадочно затыкать дыры, организуя нечто вроде той же программы стажировка в варианте вечерней школы уже прямо при заводах. Но до этого было еще 4 года.